Глава 22 «Это тебе Роман рассказал?» Скептически поинтересовалась я, зная о том, как Марта недолюбливает Ольгу, могла и приврать. Не со зла, конечно, однако недосказанность в словах чувствовалась. Нет, соседи просветили. Для них наш дом – источник развлечений, не хуже телевизора. У нас то машины взрываются, то люди в масках стены штурмуют, то гостей травят. Достопримечательность местная, вот кто мы. «А с кем Ольга уехала? Они не описывали?» «Вдруг рассмотрели. Может, это знакомые ее?» «А то как же!» — вмешалась помалкивающая до этого Анна. Сычиха чуть слюной не брызгала, когда того мужика описывала. Говорит, как с картинки. Красивый, а уж обходительный. Он уж и руки дамочки целовал, и комплименты отвешивал, и самолично дверку машины распахнул. А то знай, нос воротит!» «Значит, не по своей воле уехала!» Сделала вывод из рассказа, однако описание, сопровождающего ее мужчины, наводило на нехорошие подозрения. Нет, это не он, не Макс. Тот не рискнул бы появиться, зная, что могу упечь его за решетку как он вообще узнал, где меня искать? Ди, что-то не так? насторожился Сэм. Не уверена, пробормотала в ответ, обдумав полученную информацию, все же поделилась с другом подозрениями. Это лишено смысла. Макс сядет в тюрьму. Нам только стоит дать ход тем бумагам, что на него имеются. Но мы сейчас и сами в бегах, считай, в одинаковом положении, но с одним существенным отличием. Мы знаем о том, что невиновны, а он, должно быть, за его спиной стоит могущественный покровитель, раз настолько осмелел. «Карина!» — в один голос воскликнули мы. «Так не бывает. Макс единственный, кто знает о...» моем прошлом. если он действительно связался с Кариной Павловной, то теперь ей тоже известна моя подноготная. О, Боже, мой сын! А если демон доберется до Игорька? Дианочка, ты не говорила, что у тебя есть еще дети? Марта всплеснула руками. Как же так? Почему он не с тобой? Как ты могла бросить его? Я не бросала. Тот период, когда лежала в клинике. Ну, ты понимаешь, о чем я. Так вот. Тогда мой бывший муж увез Игоря за границу, определил в хорошую школу. Пару месяцев назад мы ездили туда, но он не захотел меня знать», — призналась я. «Сын видел, как меня забирали. Представляю, что наговорили ему в школе, как смотрели соседи и обзывались мальчишки во дворе. Я понимаю, от отчего он обозлился. А в новой школе о его прошлом никто не знал. Полагаю, ему снова пришлось несладко. Новое место, другая страна, чужой язык. И едва он привык и обзавелся друзьями, появилась я. Ох, милая!» Марта притянула к себе, заключив в объятия. «Что же за напасти на твою голову? Как ты живешь со всем этим? У меня вот сердце кровью обливается от переживаний. А каково тебе?» «Я справлюсь», — заявила, добавив голосу уверенности. «Обязательно. Вот увидишь. И не факт, что с Ольгой на самом деле был бывший муж». «Может, я ошиблась?» «А чего гадать? Спросите у нее сами», – посоветовала Анна. «И правда, это мы свои телефоны дома оставили, а у Оли он должен быть с собой», – хлопнул рукой по голове Сэм. «Только звонить нужно с нового номера и телефона, который сразу можно выбросить. Прежде чем что-то выбросить, нужно это что-то купить, а у нас денег нет». «Как это нет? У нас с собой состояние». Сэм кивнул в сторону плотно набитой сумки, что путешествовала всю дорогу в походном рюкзаке друга. «Тут ничего не купишь, чтобы не вызвать подозрения», — предостерег Михаил. «Вам бы до районного центра добраться. Я могу отвезти. Подозрений это не вызовет. Я часто за лекарствами для Лизы мотаюсь. Только вам спрятаться нужно будет, пока из деревни не выберемся». В соседнем сарайчике нашлась старенькая проржавевшая копейка рыжего цвета. «Хм, а она на ходу?» — деликатно поинтересовался Сэм. — Ого! Понимаю его сомнения. После люксовых иномарок отечественная ретро откровенно пугала и внешним видом, и способностью ездить. — Обижаете! Моя ласточка такую скорость развить может! — Ух! — Михаил с гордостью похлопал по капоту. — Тогда едем? — вдруг распахнул дверцу, приглашая меня сесть. — Куда? — Марта перегородила дорогу. — Пока не покушаете нормально. Никуда не пущу. Задержаться пришлось дольше, чем рассчитывали. Внезапно оказалось, что мне до ужаса хочется принять ванную и переодеться, как и Сэму. Марта, едва заслышав, что мы ждем ее в доме Михаила, собрала целый воз еды. И, подумав о нас, проведших ночь в лесу, прихватила сменную одежду. И мне, и Эдюшки. Как она все это смогла незаметно протащить мимо соглядатаев, осталось загадкой. Спустя час мы тряслись в старом «Жигуленке». Я, прикрытая пледом, лежала на заднем сидении. Сэму достался багажник. Если мне в салоне, где Настеж были открыты передние окна, было жарко, каково другу в замкнутом пространстве автомобиля могла только догадываться. Впрочем, мучения закончились уже через час. После того, как Миша залил на заправке полный бак и выехал на автомагистраль, Сэм пересел в салон. Однако в райцентре нам не удалось раздобыть средства связи. У магазинчика, где продавались сотовые, стояла тонированная иномарка. Двое подозрительных типов на переднем сидении не внушали доверия. Наверняка нас выслеживают. Сэм цветасто выругался. Здесь же не каждый день телефоны покупают. И то верно, согласился Михаил. Если у кого и есть, то плохонькие, а новые не по карману. Угу. Значит, любой, кто купит, попадает под подозрением. Придется ехать в город. Миш, как смотришь на то, чтобы поменять машину? В смысле?» – не понял мужчина. «Ну, у меня в гараже стоит Вольва. Меняю ее на твою ласточку». «Да по что мне? Куда же я на этой Вольве поеду? У ней и бензин поди дорогущий, и запчасти нет уж. Лучше моей ласточки нет. Стало быть, и не продашь?» «Не собирался». «А вам что, машина нужна?» Так берите, я на автобусе до дому доеду. Скажу, сломалась. У Дмитрича оставил. Не впервой. Доехали до дома автомеханика, который должен был подтвердить, что Михаил обратился к нему за ремонтом своей копейки. Однако ушлый Дмитрич, лысоватый мужичок неопределенного пенсионного возраста, быстро сообразил, какую выгоду можно извлечь из неожиданных гостей. Продал нам свою восьмерку за двойную цену. Такой вариант нас устроил. Тем более, что Дмитрич обещал помалкивать. Автовладелец выписал доверенность на машину, в свою очередь Сэм отсчитал кругленькую сумму. Довольные сделкой мы разошлись, будто и не знали друг друга. Приятным бонусом стало то, что бак был полон, а задние стекла приобретенной машине тонированы, и мне не пришлось трястись на сиденье, свернувшись в три погибели. — Как думаешь? — спросила Сэма, когда под подхриплое не магнитолки отъехали на приличное расстояние. Марта сильно обидится, что не предупредила об отъезде. «Думаю, она поймет», — успокоил друг. «Мы не могли сказать ей, куда отправляемся, насколько и зачем. Да и вела она себя так, словно прощалась. Марта не глупа. Хотя во многих вопросах простодушна, а где-то и наивна. В людях она разбирается, профессия обязывает». «Ты прав. Но меня не отпускает чувство вины. Бежим тайком, будто и впрямь преступники какие». «Ди, поменьше пессимизма». Ты ведь с самого начала мечтала вернуться на Дхар, а значит, понимала, что всех, кого знаешь и кто дорог тебе, придется оставить. Понимала, конечно, но не представляла, насколько это тяжело. Я буду скучать по тебе, Сэм. А ты никогда не думал о том, чтобы вернуться туда? Зачем, Ди? Кто меня там ждет? Нет, мое место здесь. Угу, тихонько вздохнула, хоть и предвидела ответ, но не спросить не могла. У каждого есть право на выбор. Рвалась бы я обратно, если бы не Аламат. Вряд ли.